Я начал подниматься по лестнице, опасаясь, что ступени вот-вот заскрипят. Однако они сохраняли полнейшее молчание. В коридоре второго этажа я заметил четыре двери без ручек, все закрытые. Сквозь матовые стекла проглядывались очертания картонных коробок. Изнутри не доносилось ни звука. На следующем лестничном пролете я спугнул задремавшую черную кошку. Она выгнула спину и зашипела, а потом быстро умчалась куда-то вверх. На третьем этаже тоже оказалось четыре двери. Тремя явно никто не пользовался, А на четвертой, покрытой блестящим шалаком, виднелись темные пятна, и красовалась медная табличка с надписью «Мелман». Я постучал. Ответа не последовало. Я сделал еще несколько попыток безрезультатно. Возможно, здесь Мелман жил, а наверху, где было больше солнечного света, устроил студию. Я вернулся на лестницу и поднялся на четвертый этаж. Одна из четырех дверей была слегка приоткрыта. Остановившись, я прислушался. Внутри кто-то был. Я подошел поближе... И несколько раз постучал, услышал тихий вздох, толкнул дверь. Он стоял ко мне лицом под застекленной крышей, примерно в двадцати футах от входа, высокой. Широкоплечий мужчина с черной бородой и карими глазами, в левой руке кисть правой палитра, испачканный в краске фартук, надет поверх джинсов и клетчатой спортивной рубашки, на Мальберте холст, на котором нарисовано нечто, напоминающее Мадонну с младенцем. В комнате множество других холстов, но все они либо повернуты к стене, либо чем-то накрыты. «Привет!» поздоровался я. «Вас зовут Виктор Мелман?» Он кивнул. При этом на лице у него не дрогнул ни один мускул. Положил палитру на ближайший стол, а кисть опустил в банку с растворителем. Потом взял влажную тряпку и вытер руки. «А вас...» Спросил он, отбросив тряпку в сторону и снова взглянув на меня. мэрол Кори, вы знали Джулию Барнс?» «Не стану отрицать». «Однако вы использовали прошедшее время, из чего следует». «Она мертва. Я хочу поговорить с вами о ней». «Хорошо». Согласился он, снимая фартук. «Давайте пойдем вниз. Здесь негде даже присесть». Он повесил фартук на гвоздь у двери и вышел из студии. Я последовал за ним. Перед тем, как уйти, Мелман запер студию. Его движения были плавными, Почти грациозными, я слышал, как барабанит по крыше дождь. Тем же ключом Мелман открыл темную дверь на третьем этаже. Распахнул и жестом пригласил меня войти. Проходя по коридору мимо кухни, я заметил кучу пустых бутылок, стопки тарелок, Коробки из-под пиццы, набитые до отказа мешки с мусором, выстроились у шкафа. Пол казался липким, а пахло, как в цеху по производству специй, по соседству с которым расположилась бойня. Гостиная была большой, с двумя удобными на вид черными диванами, стоящими друг напротив друга восточными коврами на полу и несколькими разномастными столиками, сервированными пепельницами с окурками. В дальнем углу стенки, задрапированный красным, я увидел красивый концертный рояль. Повсюду были расставлены низкие книжные шкафы, набитые литературой по оккультным наукам, Рядом с ними примостились кресла, а на полу валялись стопки журналов. Нечто напоминающее угол пентаграммы торчало из-под самого большого ковра. В воздухе витали застарелые запахи благовоний и марихуаны. Справа от меня сводчатый проход вел в соседнюю комнату, а слева была закрытая дверь. Картины на религиозные темы. Я решил, что их автор сам, Мелман, висели на стенах. Что-то в них напоминало работы Шагала. Хорошая живопись. «Садитесь». Мелман показал на кресло, и я сел. «Хотите пиво? «Спасибо, нет». Он устроился на ближайшем ко мне диване, сложил руки и пристально на меня посмотрел. «Что случилось?» — спросил Мелман. «Теперь уже я пристально взглянул на него. Джулия Барнс...» увлеклась оккультными науками и пришла к вам в надежде побольше о них узнать. Она умерла сегодня утром. При очень необычных обстоятельствах левый уголок его рта слегка дрогнул и никакой другой реакции. «Да». «Джулия интересовалась подобными вещами», — промолвил он. «Она хотела получить у меня наставление, и я удовлетворил ее просьбу. Мне необходимо знать, почему она умерла». Он продолжал смотреть на меня. «Ее время вышло» заявил Мелман. Рано или поздно такое случается со всеми. Она была убита животным, которое не может здесь существовать. Что вы об этом знаете? Вселенная. Гораздо более странное место, чем многие из нас думают. «Так вы знаете что-нибудь о смерти Джулии? Или нет?» «А про вас я наслышан», — произнес он, впервые улыбнувшись. «Она, естественно, мне все рассказала». «Как это понимать?» «А вот как! Вы и сами немало искушены в вещах подобного рода. И что?» «Когда известные силы начинают действовать, искусство находит способ собрать нужных людей в нужный момент. Значит, вы думаете, что дело именно в этом? Я знаю. Откуда это было предсказано?» Поэтому. Вы меня ждали. Да? Любопытно. Расскажите-ка об этом поподробнее. Давайте я лучше покажу. Вы говорите, будто бы вам было что-то предсказано. Как? Кем? Скоро и сами поймете. И смерть Джулии? «Пожалуй, и это тоже». «Ну и каким образом вы собираетесь меня просветить?» Мелман улыбнулся. «Я хочу вам кое-что продемонстрировать». «Хорошо, я готов. Демонстрируйте». Это здесь. Он встал и направился к закрытой двери. Я последовал за ним через комнату. Мелман засунул руку за пазуху, вытащил цепочку, а когда поднял ее над головой, я увидел, что на ней висит ключ. Этим ключом он и открыл замок. «Заходите». Предложил он, толкая дверь и отходя в сторону. Я вошел в небольшую, довольно темную комнату. Мелман нажал на кнопку выключателя, зажегся слабый синий свет. На противоположной стене я заметил единственное окно, все стекла которого были закрашены черной краской. Мебели в комнате не было, если не считать несколько подушек, разбросанных по полу. Часть стены справа от меня была задрапирована черной тканью. — Ну, смотрю, — сказал я. Он усмехнулся. — Потерпите немного. Как вы думаете, какой раздел оккультных наук занимает меня больше всего? — Вы каббалист? — Да, — признался Мелман. «Откуда вы знаете? Люди, интересующиеся Востоком, склонны к самодисциплине», — заявил я. «А каббалисты всегда были страшными неряхами», — он фыркнул. «Тут все зависит от того, что считать для себя важным». «Именно!» — Мелман ногой отбросил подушку на середину комнаты, — — Садитесь. Я постою. — Ладно, — сказал он, пожав плечами, и начал что-то тихонько бормотать. Я ждал. Через некоторое время, продолжая негромко говорить, он подошел к черному занавесу и быстрым движением отодвинул его. Моим глазам предстало каббалистическое древо жизни с десятью сифиротами, ступенями миропроявления. Рисунок был весьма впечатляющим. Неожиданно возникшее чувство узнавания меня озадачило. Эта картина была оригинальной вещью, а не бездарной подделкой, купленной в антикварном магазине, однако по стилю не имела ничего общего с теми полотнами, что висели в другой комнате. Меня по-прежнему не покидало ощущение, что я ее уже видел». Рассматривая древо жизни, я довольно быстро пришел к выводу, что написал его тот же художник, что сделал карты, найденные мной в квартире Джулии. Мелман продолжал бормотать свои заклинания, а я разглядывал картину. «Ваша работа?» — Мелман не ответил. Вместо этого он подошел к картине и показал на третий сефирот, который называется Бина, разум. На нем был изображен волшебник, стоящий перед темным алтарем, и... Нет, я не мог поверить, так не должно. Я понял, что вхожу в контакт с этой фигурой, причем контакт не был символическим. Самый настоящий волшебник призывал меня к себе, фигура начала расти, стала объемной, комната вокруг меня потускнела, я уже почти был там. Сумеречное место, маленькая поляна посреди странного леса. Тусклый кровавый свет озаряет каменную плиту алтаря. Волшебник, лицо которого скрыто в тени капюшона, перемещает какие-то предметы по поверхности камня. Его руки двигаются так быстро, что я не в силах за ними уследить, Откуда-то издалека доносятся слова заклинаний. Наконец волшебник поднял правую руку, в которой был зажат единственный предмет — черный обсидиановый кинжал. Потом положил руку на алтарь и быстро смахнул все на землю. Только после этого посмотрел на меня. «Иди ко мне». Позвал он. Я улыбнулся, услышав столь глупое предложение, но в следующий миг почувствовал, как ноги, без всякого участия с моей стороны, понесли меня к нему, и тогда я сообразил что волшебник из густой черной тени силой заклятия пытается подчинить себе мою волю, я мысленно поблагодарил другого своего дядю, обитавшего так далеко, что и представить себе невозможно, и на языке тари, принялся творить собственное заклинание. В воздух разорвал дикий крик, словно мимо пронеслась какая-то ночная птица. Волшебник не утратил сосредоточенности, и мои ноги шагали вперед, послушно его желанию, но я сумел поднять руки. Я продолжал держать их на нужной высоте, а когда они коснулись верхнего края алтаря перестал противиться и ускорил шаги, а еще я согнул руки в локтях, Волшебник взмахнул кинжалом, однако это уже не имело значения. Я изо всех сил толкнул камень, алтарь опрокинулся. Волшебник попытался отскочить в сторону, но камень ударил его по одной, а может быть и по обеим ногам. Как только он упал на землю, чары рассеялись. Я снова мог двигаться. В голове прояснилось. Волшебник подтянул колени к груди и успел откатиться в сторону до того, как я перепрыгнул через поваленный алтарь. Потом сделал сальто на небольшом склоне и, промчавшись между двух стоящих вертикально камней, бросился к черному лесу. Добравшись до края поляны, я заметил глаза — сотни злобных огоньков, горевших в темноте на разной высоте. Заклинания стали громче, приблизились, зазвучали у меня за спиной, я быстро обернулся, алтарь по-прежнему валялся на земле — За ним стояла другая фигура в плаще с капюшоном, значительно больше первой. Голос этого колдуна показался мне знакомым. Запульсировала фракер, и я почувствовал, как меня обволакивают чары, но на сей раз я был к этому готов. С противоположной стороны, послушный моему приказу, возник ледяной ветер и развеял колдовство, словно дым. Моя одежда взметнулась, меняя форму и цвет. Пурпурная, серая, светлые брюки, черный плащ и рубашка, черные сапоги и широкий пояс, на котором висят латные рукавицы — а серебристая фракер превратилась в сияющий браслет. Подняв левую руку, я прикрыл глаза правой, готовясь сотворить яркую вспышку света. «Молчи!» — приказал я. «Ты оскорбил меня!» — голос смолк. Порыв ветра отбросил капюшон, и я увидел испуганное лицо Мелмана. «Ну что ж...» «Ты хотел, чтобы я пришел?» — продолжал я. «Твое желание исполнилось, и да помогут тебе небеса. Ты сказал, что я получу ответы на свои вопросы. Однако этого не произошло. Сдержи свое обещание. Я сделал шаг вперед». «Говори», — приказал я. «Можешь выбрать лёгкий путь или трудный. Так или иначе, ты мне все расскажешь. Решение за тобой!» Он откинул голову и возопил. «Господин!» «Давай, призывай своего господина!» Я усмехнулся. «Я готов подождать, потому что ему тоже придется дать ответ!» Мелман снова крикнул, но отклика не последовало. Тогда он бросился бежать. Я был готов и к этому, и сотворил более мощное заклинание. Лес начал исчезать. Деревья повалились на землю, прежде чем Мелман успел до них добраться. Потом налетел могучий ветер и унес их прочь. Вихрь закружил над поляной серый и алый вокруг нас выросла неприступная стена уходящая в бесконечность мы оказались в ночи на круглом островке диаметром всего в несколько сотен метров края которого медленно разрушались «Он не придет, — сказал я, — а ты останешься здесь. Он тебе не поможет, никто тебе не поможет. Здесь властвует высокое волшебство, и ты оскверняешь его одним своим присутствием. Знаешь что находится за границей наступающего ветра, хаос, и я отдам тебя ему, если ты не расскажешь мне о Джулии, о своем господине и о том, почему ты осмелился привести меня сюда. Он отвернулся, не в силах созерцать хаос, и посмотрел на меня. «Верни меня». «В мою квартиру я покачал головой, убей меня, и тогда ты ничего не узнаешь, я пожал плечами, ты все скажешь, чтобы остановить боль, а потом я подарю тебя хаосу, я сделал движение в его сторону». «Подожди, Мелман поднял руку, оставь мне жизнь за то, что я расскажу. Кончай торговлю, говори!» Над нами взметнулся еще один порыв ветра, и наш островок снова стал сжиматься. Мы услышали шепоты, и невнятный лепет вокруг нас, мерцая, поплыли разобщенные формы. Мелман невольно отпрянул назад. «Ладно», — теперь он говорил громко, — «да, Джулия пришла ко мне». «Как и было предсказано, и я кое-чему ее научил, совсем не тому, чему учил бы всего лишь год назад, а тому, что сам освоил совсем недавно. Мне было приказано так поступить. Кем?» «Как его зовут?» — Мелман состроил гримасу. «Он не так глуп, чтобы называть свое имя, ведь в этом случае я мог бы попытаться подчинить его себе, как и ты. Он не человек, а существо из других миров». «Это он дал тебе картину с изображением Древа Жизни?» Мелман кивнул «Да, и она действительно переносила меня в каждый сифирот. Там царит волшебство, и я становился могущественнее». «А карты? Их же сделал он? Он велел тебе передать карты Джулии». «Я ничего не знаю ни о каких картах», — заявил Мелман. «Вот эти!» — воскликнул я, доставая колоду из кармана плаща и развернув карты наподобие волшебного веера. «Я сунул карты Мелману под нос, чтобы он рассмотрел их, а потом убрал, прежде чем он успел сообразить, что с их помощью может сбежать». «Первый раз вижу», — проговорил он, — «земля вокруг нас продолжала разрушаться. Мы придвинулись к центру, и ты послал чудовище, которое растерзало Джулию?» Он отчаянно замотал головой. «Нет, не я. Мне было известно, что ее ждет смерть. Господин сказал, что после этого обязательно появишься ты». И еще он мне поведал, что ее убьет зверь из Недзаха, но я его не вызывал. А почему он хотел, чтобы ты встретился со мной и привел сюда?» Мелман дико расхохотался. «Почему?» — повторил Мелман. «Чтобы прикончить тебя, конечно. Он сказал, что если я смогу принести тебя в жертву в этом месте, твое могущество перейдет ко мне. И еще он говорил, что ты Мерлин, сын ада и хаоса, и что я стану величайшим магом, если сумею убить тебя здесь». Наш мир теперь имел лишь сто метров в поперечнике и сокращался все быстрее. «Это правда?» — спросил Мелман. «Господин не обманул меня?» «Власть как деньги», — ответил я, — «захватить ее совсем нетрудно, если знаешь, как это сделать, и хочешь больше всего на свете. Удалось бы тебя овладеть моим могуществом и знанием себе на пользу? Сомневаюсь. Я говорю о смысле жизни. Ты же все прекрасно понимаешь». Я покачал головой. «Только глупо. «Капец верит, что жизнь имеет единственное значение. Ну, хватит об этом. Опиши своего господина. Я никогда его не видел. Что? Нет, я, конечно, видел его, но не знаю, как он выглядит. Он всегда являлся ко мне в надвинутом капюшоне и черном свободном плаще с поясом и в перчатках. Я даже не знаю, какой он расы». «Как вы познакомились?» «Однажды он пришел в мою студию. Я повернулся, а он стоит у меня за спиной. Он предложил мне власть и обещал, что многому научит, если я соглашусь ему служить. А почему ты ему поверил? Он взял меня с собой в путешествие по иным мирам. Понимаю, наш островок теперь...» имел размеры большой комнаты. Голос ветра стал дразнящим, а потом сочувствующим и одновременно испуганным, печальным и гневным. Окружающие нас видения непрерывно менялись. Земля под ногами дрожала. Мне хотелось прикончить Мелмана прямо сейчас, но если он и в самом деле не вызывал зверя, который убил Джулию, «А почему твой господин хотел моей смерти?» — спросил я его. Он облизнул губы и с ужасом оглянулся на надвигающийся хаос. «Он сказал, что ты его враг», — объяснил Мелман, — «и больше ничего, и что это должно произойти сегодня. Такова была его воля. А почему сегодня?» — на лице Мелмана промелькнула улыбка. «Я полагаю, из-за того, что сегодня...» «Вальпургиева ночь, хотя мой господин этого не говорил, и все не унимался я, он не намекал, откуда прибыл. Однажды мой господин упомянул башню четырех миров, как если бы это было важное для него место».